Четвертое. Поход к Москве. Под Вышгородом войска Дмитрия переправились через Днепр и оказались на правой стороне Десны, избежав переправы через нее ввиду неприятеля. Но перед ними еще стояли московские крепости Маравск, Чернигов, Новгород-Северский, охранявшие главные пути к столице по Приокским землям. Взятие этих городов открывало дороги на Карачев и Волхов, Большую Посольскую на Кромы, Орел и Мценск, Ктули и Калуги, что, конечно, входило в соображение главного штаба Дмитрия. Поход начался преблагополучно. В деревне Жукини, близ последней литовской крепости Остера, Получили известие, что Маравск открывает ворота. Через неделю его примеру последовал Чернигов. Мятежное население обоих городов обезоруживало защитников. Казаки и стрельцы захватывали воевод и начальников и скованными приводили их в стан Дмитрия. Не так распорядились в Новгороде-Северском. Его гарнизон получил подкрепление. Воеводы НП Трубецкой и П.Ф. Басманов опоздали на выручку Чернигову и вернулись сюда с войском, набранным частью в Москве, частью здесь же в окрестностях. Под его стенами нашествие приостановилось. Несколько недель подряд нападающие истощали свои силы на бесплодные приступы. Польские гусары не могли справиться с защищенными артиллерией фортами, а недовольство Дмитрия только мешало им. Осада затягивалась. Отдельные отряды под командой отважных партизан продвигались вперед до самого Путивля, и мятежное настроение быстро ширилось по всей области. Сдавались другие города по крымскому шляху, в Московию проникали запоздавшие казаки и действовали со своей стороны довольно успешно. В большинстве городов по пути они находили очень жалкие гарнизоны из казаков других служб которые без сопротивления братались с товарищами. В две недели Путивль, Рыльск, Севск с уездом, Курск, Кромы, за ними Белгород и Царева Борисов, огромные территории по бассейнам Десны, Сейма, Северского Донца до Верховья Аки признали истинным царем того, кто осаждал Новгород-Северский». Под стенами неприступной крепости его силы непрерывно росли. Прибывали не только польские волонтеры и казаки, такие представители польской аристократии, как Яков Струсь с тысячей всадников, князь Роженский с несколькими сотнями, 9 тысяч донских казаков и 3 тысячи запорожцев, но являлись и московские дворяне, и даже важный показатель успеха «Дьяки» с казной, который снабдил их Борис для содержания своих войск. Из Путивля и других сдавшихся городов привезли пушки. Судя по одному письму из Чернигова от 11 ноября 1604 года, Дмитрий располагал уже 38 тысячами воинов. Между тем главные силы Бориса еще только сосредотачивались в Брянске, на полпути между Смоленском и Северщиной. В Москве потеряли много дорогого времени в колебаниях, не решаясь остановиться на определенном плане обороны ввиду неизвестности характера и направления ударов, которым приходилось противодействовать. Долгое время не допускали мысли, что претендент осмелится один пуститься в такой поход и боялись вмешательства Польши. Думали было сосредоточить войска у реки Сосны – Блесливен, чтобы остановить у степей казаков, шедших на соединение с Дмитрием. Когда же этот план нашли неудачным и пришлось подумать о защите Кром, главного узла дорог, этот город оказался уже занятым. У Брянска войска собирались крайне медленно, и когда в конце декабря первый отряд под командой князя Ф.И. Мстиславского подошел к Новгороду, Силы Дмитрия могли дать ему серьезный отпор. Польская кавалерия на этот раз проявила чудеса храбрости. Тяжело раненый воевода Бориса после больших потерь ударил от бой и поспешно отступил. Легко понять, что эта блестящая победа произвела сильное впечатление. однако последствия ее тяжело отозвались на претенденте. Главные виновники торжества, поляки, опьяненные успехом, проявили свой непокорный и задорный нрав. Они потребовали немедленной уплаты всего жалования, заявили и другие несуразные претензии. Их обычная бурливость, вероятно, еще усиливалась от неприятного осознания, что число их начинает тонуть среди массы казаков и московских людей, постоянный прилив которых ослаблял их влияние в стане Дмитрия. Да и сам новообращенный католик – Благодаря такой поддержке снимал личину, становившуюся все более и более неуместной. Большая часть государства готовилась признать его царем, и он понемногу освобождался от польского влияния. Продолжал ли он потихоньку исповедоваться, как свидетельствует дневник Патера Лавицкого? Это возможно. Рим еще не сказал своего последнего слова. Публично претендент выказывал гораздо больше почтения Курской иконе Божией Матери. Наконец, как ни были храбры земляки мнишка, но зимние походы не входили в их привычки. Они объявили, что желают вернуться домой. Претендент тщетно расточал свою плохо пополнявшуюся казну и унизительные мольбы бил челом, падал к перед дезертирами, чтобы побудить их отказаться от своего намерения. Ему отвечали оскорблениями. «Ты самозванец и умрешь на... калу! – выкрикнул один шляхтич. На это Дмитрий ответил пощечиной. Рука у него была тяжелая и ловкая. Послышались одобрения казаков, и размашистый ответ немного поправил его пошатнувшийся авторитет. Но ухода поляков остановить не удалось. Еще по Черниговам сам Мнишек заговорил о возвращении. Под Новгородом он написал почти отчаянное письмо киевскому епископу, жалуясь, что ожидаемые из Польши подкрепления не приходят. Теперь он присоединился к беглецам, ссылаясь на приказание короля и на необходимость присутствовать на сейме, чтобы отстаивать интересы своего будущего зятя. Когда не хватило казны, поляки пытались увезти соболью шубы господарчика, и русским пришлось выкупать это одеяние. Осталось несколько плохо вооруженных эскадронов под начальством нового командира Адама Дворжицкого. Другие покорно вернулись или были заменены новобранцами. Польский отряд так растаял, что по прибытии в Москву его целиком могли разместить по пристройкам посольского двора. Силы Дмитрия ослабели. С приближением главной армии Бориса ему пришлось снять осаду Новгорода. Проходя через Севск, по местности, где все крепости уже принадлежали ему, он пытался пробраться в Кромы. Там он мог бы обойти неприятеля слева и продолжить путь на Тулу и Калугу. Но царские воеводы преследовали его по пятам и, вероятно, заставили принять битву на реке Севе между Добрыничами и Чемлигом. Войска встретились 2 января 1605 года. Отсутствие храбрых гусар очень жестоко отозвалось на Дмитрия. Отважный до дерзости, всегда готовый жертвовать собой, Дмитрий знал, что ставит на карту свою судьбу. Он не щадил себя, сражаясь, как простой воин. Но он не мог спасти от полного поражения свою армию, охваченную паническим страхом при первом же натиске врага. Отброшенный на юг, к Сейму, он не сумел удержаться у Рыльска и бежал до Путивля. По свидетельству Марджерета, служившего в войске Бориса, виновниками разгрома оказались поляки, оставшиеся верными претенденту. Испуганные залпами из 12 тысяч пищалей, они первые смешались. Но более правдивый свидетель – Сам Дмитрий в письме от 18 апреля 1605 года винит во всем запорожских казаков и борша. Его лейтенант тоже упоминает о казаках, которых царевич пытался вернуть к битве ударами своей сабли. Как бы то ни было, поражение было полным до того, что не оставалось, по-видимому, надежды на успех.